32. На двери не было замка, однако с ужина, собранного в честь пир и Хакина, Кадин три дня оставался пленником в глиняном амбаре. Он успел юркнуть в него как раз вовремя. Выскользнул вместе с паттером из голубятни, стремглав пронесся по дорожке и нырнул внутрь, после чего ему едва хватило времени, чтобы зажечь светильник, успокоить сердцебиение, охладить разгоряченную кожу и вернуть лицу безмятежное выражение прежде чем Тан пришел проверить, все ли в порядке. «Как прошел ужин?» – спросил его Кадин сделанным безразличием. Ему ужасно хотелось расспросить у Меала насчет странного поведения пир. Если кто-нибудь и мог подметить что-либо необычное, то это был Тан. Однако, разумеется, тогда ему пришлось бы рассказать и о том, что он прятался в голубятне, а после этого одна лишь Эйя могла знать, какое наказание изобрел бы для него монах. «Ничего особенного». — ответил Тан, осматривая работу, над которой трудился Кадин. — Ты не слишком-то продвинулся. — Целью является сам процесс. С невинным видом парировал Кадин, стараясь подавить в себе самодовольство. Наконец-то ему удалось обернуть один из хинских афоризмов в свою пользу. — Что ж, ты продолжишь этот процесс завтра утром. — А сегодня, — спросил Кадин, — я могу вернуться в спальный корпус? Тан покачал головой. Будешь спать здесь. Если понадобится отлить, воспользуйся горшком. Утром я кого-нибудь за ним пришлю». И сразу, прежде чем Кадин успел придумать следующий вопрос, который мог бы повернуть разговор к гостям и вечерней трапезе, Тан вышел, оставив его в тесной каменной комнатушке, в окружении молчаливых силуэтов чашек и кувшинов. Какое-то время Кадин еще поработал. Когда руки заняты, проще справиться с заботами, одолевающими ум после чего, не снимая балахона, свернулся на твёрдом каменном полу и приготовился спать. Среди ночи он проснулся. Его так трясло, что зубы стучали друг о друга. Он переместился на жёсткую деревянную скамью. Она была узкой и неудобной, но, по крайней мере, не источала холод. Он ожидал, что этой ночью придёт Акьил. До того, как ужин закончился, когда монахи ещё потягивали остатки тёмного чая, Кадин поручил Патору передать сообщение для своего друга. «Разыщи меня после полуночного колокола». Колокол, однако, давно прозвучал, его мерные удары затихли в темноте, а молодого монаха все не было. Следующие два дня Кадин провел мастеря горшки и кружки, на которые Тан ни разу не пришел взглянуть. Еще две ночи он пролежал, скорчившись в неудобной позе на узкой скамье, пытаясь зарыться вглубь балахона, чтобы избежать ночного холода. Ему снились кошмары, обрывки видений бессвязного сюжета, в которых его отец сражался с полчищами врагов, в то время как Пир наблюдала за этим так, словно ничего особенного не происходило. Кошмаров у него не бывало уже давно, фактически уже много лет. Хин считали, что беспорядочные сновидения – это плод беспорядочного ума. Старшие монахи утверждали, что им вообще не снятся сны. Кадин был бы рад присоединиться к ним, однако видения продолжали осаждать его ночь за ночью, стоило лишь ему закрыть глаза. В конце концов, на третью ночь Акьилл все-таки пришел. Он проскользнул за дощатую дверь сразу же после полуночного колокола. «Очень мило», — похвалил он, взглянув на последнее творение Кадина, большой кувшин с двумя ручками из красной речной глины. «Жаль, что у нас нет вина, чтобы в него налить». — Шаэль с ним, с кувшином! — отозвался Кадин более резко, чем намеревался. — Прошло два дня, что там происходит? Удалось, наконец, выяснить, кто задрал наших коз и что там с этими двумя торговцами? Акьил устало плюхнулся на скамью и развел руками. У него был скучающий вид. Скучающий и разочарованный. Его балахон, никогда не бывавший слишком чистым, был сплошь измазан грязью. Несомненный признак того, что он, подобно Кадину, проводил большую часть этих дней, выполняя какую-то черную работу, вместо того, чтобы развлекаться вместе с гостями. Он провел пятерней по копне своих волос, откидывая их с глаз. Что с торговцами? Да то же самое, что всегда происходит с торговцами. Песни и пляски. В каком это смысле? Акил пожал плечами. «Пир с Хакеном пытаются продать нам всякое дерьмо». Нин отвечает, что нам такого не нужно. Пир говорит, «Ах, ну разумеется, вам должен понравиться балахон, сшитый из этого тонкого шелка». А настоятель отвечает, что предпочитает домашнее сукно. В общем, ты ничего особенного не пропускаешь». Кадин разочарованно тряхнул головой. «В этих двоих есть что-то странное, что-то неправильное. Торговцы они дерьмовые, это точно». Глаза Кила сузились. — Погоди-ка, а ты откуда знаешь? Тан же держал тебя здесь в заперти все это время. — Я лазил в голубятню, — признался Кадин. Он быстро пересказал другу все случившееся. Замеченные им странности при появлении гостей, неотвязное ощущение, что пир при всей ее городской общительности что-то недоговаривает, неопределенные подозрения, которые Кадин чувствовал очень сильно, но с трудом мог выразить словами. — Они что-то скрывают. «Что-то, касающееся моего отца», — неубедительно завершил он. А Кьилл нахмурился. «Похоже, у тебя чересчур разыгралось воображение». «Это не воображение». «Галва постоянно читает мне лекции. Якобы мы видим то, что хотим увидеть. Наверное, и с тобой что-то в этом роде». «С какой-то стати я могу хотеть видеть, что у моего отца неприятности». Я не говорю, что ты жаждешь плохих вестей. Просто это же естественно. Волноваться о своих родителях, если ты, конечно, знаешь, кто они. Меня это бедствие миновало. Вот я прямо сейчас смотрю на лицо пир. Кадин еще раз наполнил свой ум Самуаном. В сотый раз он попытался ухватить, что же в выражении лица этой женщины так его беспокоило. «В нем есть что-то такое...» Он вздохнул. «В нем есть что-то странное, но я не могу понять, что это...» — Похоже на то, что ты слишком много времени провел по уши, закопанный в землю, или бегая по горам с завязанными глазами. Такие вещи меняют человека, проделывают всякие штуки с его мозгами. — С моими мозгами все в порядке. — Ну, это еще вопрос, — парировал Акьилл, но, видя, как вспыхнули глаза Кадина, тут же поднял руки в знак покорности. Однако давай предположим, что ты прав. Тем не менее, неужели ты думаешь, что Нин или Тан или кто-нибудь другой из наших умудренных опытом опекунов ничего бы не заметили? Я хочу сказать, ты, конечно, здорово овладел Самааном, но они-то занимаются этим совсем усердием на протяжении десятков лет. Кадин мог лишь беспомощно развести руками. «Конечно», — продолжал его товарищ с лукавой улыбкой, расползающейся по лицу. Хотя старые хинские штучки и неплохая вещь, но есть способы получить и более практичную информацию. Кадин внимательно посмотрел на него. Эта улыбка говорила о том, что у Акиила уже родился план, который, если о нем узнает Нин или Тан, скорее всего приведет к тому, что их обоих изобьют до полусмерти. Что ж, тем больше причин постараться сделать так, чтобы о нем никто не узнал. Продолжай. Акхил заговорщически наклонился вперед, потирая руки. Впервые с тех пор, как вошел, он оживился. Я тоже посматривал на эту женщину пир. Он оценивающе выпятил губы. Ничего особенного, но здесь в горах, я бы сказал, приходится брать, что дают. Ты шпионил за ней? Назовем это наблюдением. Как бы там ни было, за это время она несколько раз тайком уходила из монастыря, обычно в сумерках, пока Хакин торговался с Нином. Может быть, ей просто захотелось посмотреть окрестности, предположил Кадин. Он очень надеялся, что у Акилы родилась действительно стоящая мысль, но пока все это казалось довольно безосновательным. Она ходила на восток, Кадин, туда, где нет ни заката, ни красивых видов. Кроме того, Нин еще в первый вечер рассказал ей о том, что кто-то потрошит наших коз, Как ты думаешь, много ли женщин захотят насладиться полуночной прогулкой возле незнакомого горного монастыря, торчащего на краю обрыва после того, как они только что узнали, что какой-то неизвестный хищник отрывает головы козам и людям, а затем поедает их мозги? Кадин кивнул. Мысль начинала ему нравиться. — Это действительно странно. И куда же она ходила? — Никаких идей, — отозвался Акил. У меня не было шансов за ней проследить, я последние три дня копал новое русло, чтобы отвести рукав от Белой реки. Однако сегодня, он широко улыбнулся, я подумал, что сегодня мы могли бы воспользоваться некоторыми из наших хинских приемов выслеживания добычи. Искусство бешраан спроецированного ума изначально было всего лишь способом находить потерянный скот или выслеживать хищников. Собственно, именно с его помощью Кадин отыскал растерзанную козу два месяца назад. Идти по следам, отпечатавшимся на земле, особого труда не составляет, однако Ашклан был окружен в основном скалами, а не мягкой почвой. Когда следы животного пропадали, как это неизбежно случалось на гранитных утесах, монахам требовался другой метод. Цель искусства Бешраан состояла в том, чтобы выскользнуть из собственной головы, спроецировать свой ум в мозг другого живого существа, думать не как человек, преследующий козу, а как сама эта коза. Монахи, искусные в этом умении, могли следовать за зверем по голому камню с поразительным успехом, оставляя собственное человеческое естество, чтобы вынюхивать запах свежей травы, ступать по мелкой гальке, которую так любят козы, прятаться под укрытием массивного валуна, когда их настигала гроза. Кадин тоже проделывал это с некоторым успехом. Несколько раз он даже действительно ощущал, будто спроецировал свой ум в мозг преследуемого животного. К несчастью, он ни разу не пытался выслеживать таким образом людей. «Ну ладно», — шепнул он Акьилу, когда они выскользнули из монастыря и по пересеченной местности двинулись на восток. Прибывающая луна висела низко над горизонтом. Когда их глаза приспособились к темноте, оказалось, что она дает достаточно света, чтобы видеть. Каменные глыбы и валуны громоздились друг на друга, отбрасывая черные тени в серебристом сиянии. Кривые, перекрученные ветрами ветки можжевельника тянулись к ним, угрожая зацепить за балахон или выколоть глаз. Вечерние звуки монастыря были едва слышны за легким шорохом ночного ветерка. «Когда мы были внутри, это казалось более удачной идеей», — сказал Акил. Его голос звучал саркастично, но взгляд, быстрый и настороженный, перебегал от камня к камню. Кадин мог не напоминать ему, что хищник, убивший Серкана, до сих пор бродил где-то поблизости, выжидая. Оставалось надеяться, что кольев, которые они вытащили из козьего загона, купе с ножами за их поясами, будет достаточно, чтобы отпугнуть его. «В конце концов», — доказывал себе Кадин, — «Пир шастает здесь чуть ли не каждую ночь, и ее пока никто не убил». «Мы быстро», — сказал он вслух, пытаясь подбодрить не столько своего друга, сколько себя. — Тоже я думал, когда срезал кошелёк. Тот самый, из-за которого получил эту отметину, — заметил Акил, показывая на своё клеймо. — Полагаю, мы никак не сможем затемнить эти твои глаза. Конечно, здорово, что богиня когда-то перепихнулась с твоим прапрапрадедушкой, -пра но уж слишком они заметные. — А может быть, они отпугнут как раз того, кого надо? Акьил хмыкнул. — Ну хорошо. — произнес Кадин, поеживаясь под своим балахоном. — Допустим, ты — пир, торговка из империи. Ты покидаешь отведенную тебе уютную монастырскую келью, чтобы шнырять среди скал. — Почему? Акьил ухмыльнулся. — Я надеюсь пощупать одного из этих крепких молодых монашков под его балахоном. Кадин задумался. Женщины никогда не посещали монастырь, и, возможно, здесь действительно могла найтись пара монахов, которые были бы не прочь провести несколько минут наедине с пир. Взять хотя бы Акила. «Хорошо», — отозвался он. «Допустим, это действительно свидание. Куда бы ты пошла?» «Я не здешняя. Пойду, куда мне скажут». «Ладно, тогда давай заберемся в башку этого гипотетического монаха. Ты хочешь встретиться с пир? Куда бы ты сказал ей идти?» «В одной из заброшенных строений на юге, на нижнем пастбище, хотя это малость далековато, может быть, в Голубятню?» Акил подмигнул. «Куда-нибудь где есть хоть немного романтики, надо создать даме все условия». «Наверняка она будет польщена, если ты пригласишь ее разделить с тобой ложе в окружении гадящих голубей. А что насчет Востока?» — спросил Кадин, показывая на возвышающиеся перед ним скалы. «Ты говорил, что она ходит в этом направлении. Мог бы ты предложить ей встретиться где-нибудь там наверху?» Акьил покачал головой. «Там нет ничего, кроме оврагов и расщелин. Не хотелось бы потом выковыривать щебень из задницы». «Значит, она там одна», — заключил Кадин. «Монах позвал бы ее в другое место». «Звучит логично», — согласился Акьил. «Но это нам мало помогает». Он показал на неприветливый каменный лабиринт впереди. «Ты это она. Куда бы ты пошел?» Кадин прикинул возможные варианты, осматривая окрестности, залитые призрачным лунным светом. Вверх, в горы, вели полдюжины козьих тропинок, любой из которых женщина могла бы воспользоваться. Большинство из них было легко заметить. Для того, кто прожил некоторое время в горах, они были столь же ясно различимы, как колесные дороги. Но Пир не жила в горах, по крайней мере не в этих. Он попытался взглянуть на местность так, как будто видел ее впервые. «Вон то, сухое русло!» — наконец произнес он. «Она пошла бы там». Акил пренебрежительно махнул рукой в сторону указанной расщелины. «С какой стати она станет бить себе лодыжки о камни в сухом русле, если вокруг полно хороших тропинок? В этом нет смысла». «Потому», — ответил Кадин, — «что с виду оно не похоже на русло. Сейчас в конце весны там нет воды. Оно широкое и относительно ровное. Для того, кто не вырос в здешних местах, это самый очевидный путь через скалы». Едва ли она могла догадаться, что по обкатанным камням невозможно идти. А козьи тропинки она, скорее всего, даже не заметила. В них нет ничего привлекательного, если ты ни разу не пробовал по ним ходить. А Кьил одобрительно взглянул на него. «Ты что, все эти годы занимался выслеживанием женщин? Без меня? И держал это в секрете?» «А с какой стати я буду делиться с тобой своими секретами? Ты же вор». «Обижаешь, брат». «Как ты меня обижаешь? Я всего лишь смиренный монах, посвятивший себя служению Богу». «Что ж, посвяти себя на несколько часов нашей охоте для разнообразия», – отозвался Кадин, показывая на расщелину. Углубившись в горы на несколько десятков шагов, они наткнулись на первый признак того, что женщина здесь была – перевернутый камень. Потом они нашли отпечаток сапога в мягком иле. Еще один камень, вывернутый из дерна. Они следовали за этими знаками меньше четверти мили, когда Акил приметил небольшую кучку камней. С виду в ней не было ничего особенного. Просто несколько булыжников в каменном море. Ничего такого, что могло бы привлечь нетренированный взгляд. Однако речные камни не громоздятся друг на друга подобным образом. Весенний поток должен был смыть их вниз по течению. «Ну-ка поглядим, что это», — сказал Акил, снимая с кучки один из камней. «Интересно, что тут прячут наши добрые торговцы?» Он расплылся в улыбке, блестя глазами в лунном свете. Кадин не разделял его энтузиазма. Сухое русло было не очень широким, однако он чувствовал себя уязвимым под пристальным взглядом Луны, и, несмотря на ночную прохладу, по его спине катился пот. Впрочем, в его руке был крепкий кол, и также он напомнил себе, что на Серкана напали, когда тот был один. Наверняка двоих парней, вооруженных палками и ножами, будет достаточно, чтобы отпугнуть хищника. Доводы разума не помогали, и Кадин принялся за хинские упражнения для замедления пульса. Лишь когда его дыхание снова стало спокойным и размеренным, он наклонился, чтобы посмотреть на каменную пирамиду. Под камнями обнаружились два свертка, замотанные в промасленную ткань. Осторожно достав их, Кадин передал один Акилу и принялся возиться с узлами на своем, пытаясь понять, успеет ли завязать их обратно, если услышит, что женщина возвращается. Его пальцы действовали неуклюже, словно отмороженные. И к тому времени, как он развернул свиток, Акил уже начал раскладывать содержимое своего мешка на плоском камне. Кадин подошел посмотреть, и его друг принялся шепотом перечислять все, что нашел. Чистая рубашка, чистые носки, плачевно тощий кошелек. Акьилл подбросил маленький полотняный мешочек в воздух, и тот звякнул, когда он поймал его. Кадин сморщился. «Шапка», — продолжал Акьилл, — «моток веревки, около 20 ярдов». Процесс был мучительным, но результаты не впечатляли. Ничего такого, что обычный купец не мог бы взять с собой в долгую поездку. Ничего такого, что могло бы придать вес туманным подозрениям Кадина. Потом Акил нашел ножи. Разумеется, любой человек имеет при себе нож, а торговцу он нужнее, чем кому-либо другому. В дороге частенько приходится чинить упряжь, выковыривать камни из копыт мулов, обрезать истершиеся веревки и затем вновь привязывать их, нарезать вяленое мясо к ужину. Кадин мог придумать тысячу причин, по которым торговцу могло понадобиться носить с собой хороший нож. Однако торговец вряд ли стал бы носить с собой полдюжины. Кил выложил их на камень, один за другим, шесть одинаковых, восьмидюймовых клинков, таких, какими дрались в бойцовых ямах Аннура. Их отточенные и отполированные лезвия поблескивали в холодном лунном свете. «Может, они и привезли их, чтобы продать?» — предположил Акьилл. В его голосе больше не слышалось прежнего мальчишеского энтузиазма. «В монастыре...» Возразил Кадин. Они смотрели на оружие еще некоторое время. Потом Акил показал на сверток, который Кадин по-прежнему держал в руках. А там что? Кадин развязал последний узел и запустил руку в мешок. Дерево и сталь определил он на ощупь. Когда ему наконец удалось вытащить эту штуковину из мешка, он обнаружил, что держит в руке арбалет. Они могли взять это с собой для защиты, неуверенно сказал Акил. Дорога через степь опасна. Купцов ургулы обычно не трогают, но никогда ведь не знаешь, что может послужить поводом для человеческого жертвоприношения. «Если это оружие для защиты», — парировал Кадин, — «тогда почему оно спрятано здесь, среди камней?» Они еще некоторое время рассматривали найденные вещи, а затем, словно повинуясь неслышной команде, принялись упаковывать их обратно, стараясь положить все так же, как нашли. Выражение проказливой беззаботности окончательно исчезло с лица Акьила. Он сердито запихивал вещи обратно в мешок. Не прошло и нескольких минут, как они уже завернули найденное оружие в промасленную ткань и снова положили свертки в тайник под камнями. Акьил как раз складывал на верхушку пирамиды последней булыжники, когда снизу из сухого русла послышался какой-то звук, словно бы удар камня о камень. Кадин, резко развернувшись, принялся вглядываться в темноту. «Ты это слышал?» – в полголоса спросил он, пытаясь в призрачном свете различить, где тени, а где формы. Акил кивнул и поднял свой кол. Кадин положил было руку на рукоять ножа, но передумал. Он не так уж много знал о том, как драться, но решил, что у него будет мало шансов, если то, что там бродит, подберется к нему на такое близкое расстояние, что ему мог пригодиться нож. Проплывающее мимо облако закрыло луну, погрузив ущелье в еще более глубокую тень. Кадин с трудом мог различить силуэт Акила, стоявшего в нескольких футах от него. Дальше маячили голые стены утесов и зубчатые вершины, не столько видимые, сколько ощущаемые во мраке. Кадин медленно повернулся вокруг своей оси, выставив перед собой кол. «Ища какой-нибудь проблеск, движение, хоть что-нибудь, что могло бы предупредить его об опасности, прежде чем она подступит». «Ты что-нибудь видишь?» – прошипел он. Единственным ответом Акиила было утробное Э! словно кашель, который застрял у него в грудной клетке и не смог вырваться наружу. Кадин повернулся к нему как раз вовремя, чтобы увидеть, как его друг медленно оседает на дно сухого ручья. Прежде чем Каден успел вскрикнуть, сильная безжалостная рука опустилась на его лицо, зажав ему рот. Он не был мягкотелым слабаком. Восемь лет тяжелого физического труда высоко в горах сделали свое дело. Он мог втащить ведра с водой в четверть своего веса вверх по сотне ступеней от ручья. Мог бежать всю ночь по каменистым тропам. Он должен был оказать хоть какое-то сопротивление, однако державшая его рука была сделана словно из гранита. Когда он попытался бороться, вторая рука сомкнулась на его шее, сдавив горло. «Вот результат неудачных решений», — подумала та часть его существа, которая еще могла думать. В отчаянии Кадин двинул своего противника локтем в живот, надеясь ослабить его хватку. Однако брюшные мышцы этого человека были не менее твердыми, чем рука. Безгласный вопль Кадина был последним, на что он оказался способен перед тем, как его сознание угасло.